Глава о д Ужаснейшее чувство дежавю нахлынуло на меня. Однажды я уже понадеялась на позаимствованные способности перед дракой, а потом обнаружила, что их больше нет. Я не должна была повторять эту ошибку снова. Обмани меня дважды. Позорище. Инквизитор оскалил зубы в чем-то слишком жестоком, чтобы это можно было назвать улыбкой. «Видишь, Господь отбил удар твоей видимовской силы ради моей защиты. Парень, ты ошибаешься насчет того, кто тебя вернул», — выплюнула я, пытаясь перегруппироваться. «Ладно, больше я не могла вызывать себе на помощь остатки, но должно же быть хоть что-то, что я могла сделать, вместо того, чтобы сжиматься и увертываться». «Мне приказано свыше, ибо не оставляй в живых ворожей», — прогремел Крамер. «Вы не под законом, но под благодатью. Не судите, да не судимы будете. Кто из вас без греха, пусть первый бросит камень». Выстрелила я в ответ. «Как же ты не обращаешь внимания на эти указания свыше, грязный лицемер?» Удивление промелькнуло в чертах Крамера, но свое детство я провела в доме, где посещение церкви и чтение Библии было нормой, так что я могла обмениваться цитатами из Писания весь день напролёт. Затем это удивление исчезло, и выражение лица Крамера вернулось к его обычной маске мстительности. Несмотря на мою решимость найти способ надрать инквизитору задницу, страх по-прежнему бежал вверх по позвоночнику. Я была совершенно голая, в небольшой комнате с очень сильным раздражённым призраком, который уже размажил мне черепушка туалетную фурнитуру, а моё единственное эффективное оружие против него — не срабатывала. Впервые за свою долгую историю противостояния жизни и смерти я понятия не имела, что делать дальше. Вся боевая подготовка, над которой я так упорно работала, чтобы добиться мастерства, в этих условиях ничего хорошего мне не даст. Я не могу ранить то, чего не могу коснуться, а Крамер был не плотнее страшного воспоминания, будто почувствовав мою неуверенность, Инквизитор улыбнулся шире. От звука с треском распахивающейся двери нашего номера я почти рухнула от облегчения. Должно быть, к о с т и вернулся. Хотя он и не мог физически ударить Крамера, положение «двое против одного» даст нам время, чтобы придумать план. «Ты не с той белой девушкой связался, ублюдок!» — крикнул Тайлер. «Я не знаю, кто был более шокирован. Я...» или Крамер. Некогда робкий медиум появился во дверях, держа в руках дымящуюся урну с чем-то похожим на горящие виноградные лозы внутри. Его взгляд заметался по ванной комнате в попытке увидеть нападавшего, но безуспешно. Я понятия не имела, что Тайлер собирался делать, но была готова помочь. «Там!» — крикнула я, указывая на Крамера. Призрак уставился на Тайлера. Он наклонил голову, как если бы ему было любопытно, что задумал медиум. Тайлер достал горсть горящей лозы, выругавшись, когда пальцы обожгло, и бросил их в сторону, которую я указала. Крамер закричал сразу же, как только первая горсть пролетела через пространство, которое он занимал. Его фигура растворилась, однако тут же огромный кусок столешницы оторвался и динулся в на Тайлера. Медиум пригнулся с быстротой, которую я от него не ожидала, и самодельные ракеты врезались в стену ванной. Я не знаю, что было в этой мусорной корзине. Судя по запаху, ни чеснок, а ни травка. Но я хотела использовать всё, что могло ранить Крамера. Я бросилась вперёд, схватила тлеющую лозу с пола ванной и бросила её в туманные очертания призрака. Крамер снова завопил, когда листья прошли сквозь него. Чем бы ни была эта штуковина, я её просто обожала. «Сюда!» Подтолкнула я Тайлера, хватая еще одну горсть. Мы с Тайлером бросали эти горящие пучки, как синхронная парочка бейсбольных питчеров. Края тлеющих растений касались Крамера раньше, чем он успевал исчезать. С последним страдальческим криком инквизитор исчез из виду полностью. «Беги, ублюдок, беги!» — прокричала я. Я испытывала такое облегчение от того, что у нас в качестве оружия имелось кое-что еще, что запросто обняла бы Тайлера до хруста в ребрах. Этого я не сделала, однако коротко сжала его в объятиях, что, тем не менее, вызвало у него сдавленное уф. «Личное пространство», — проворчал Тайлер, когда я его отпустила. «И знаешь, было бы неплохо надеть что-нибудь ещё, кроме полотенца». Я расхохоталась. В течение многих лет я бывала сбита с толку равнодушным отношением большинства вампиров к н о г о т е И вот она я — Обнимаю парня, которого знаю меньше двух недель, причём на мне нет ничего, кроме пены. Я прикрыла себя ближайшей вещью, попавшейся под руку, кожаной курткой Кости, которая тут же прилипла к моей мокрой коже. Извини, Крамер вроде как прервал мой душ. Мой голос оборвался, потому что в комнате неожиданно появился Кости с серебряными кинжалами в каждой руке и мрачным взглядом, быстро забегавшим по нам. «Я слышал, как ты кричишь. Что случилось?» Тайлер по-прежнему держал в руках мусорное ведро, тлеющее а содержимое которого наполняло комнату лёгкой дымкой. Словно по сигналу в з р е в е л а пожарная сигнализация, и из разбрызгивателей на стене хлынула вода. В соседней комнате, в такт с завыванием сирены, начал скулить Декстер. «А случилось то, что моим позаимствованным силам капут, а Тайлер на самом деле переодетый надиратель задниц», — ответила я, слегка подталкивая медиума. видел и себя, бы ты себя. прорвался через эту дверь, чтобы уделать Крамера. к о с т и с новой признательностью посмотрел на Тайлера. «Молодец, приятель». Затем он, взяв кинжал и в одну руку, пробежался другой по моей шее. «На тебе кровь. С тобой всё в порядке?» Он знал, что любые раны вампира заживают почти мгновенно, но его рука по-прежнему исследовала меня в поисках повреждений. Я чувствовала его эмоции даже сквозь его щиты. Беспокойство, ярость из-за нападения на меня — и чувство вины из-за того, что его здесь не было, когда это произошло. «Не надо», — сказала я, взяв его за руку. «Мы же не могли знать, что Крамер найдёт нас здесь, или что способности Мари в конце концов уйдут». Тихий внутренний голосок говорил мне, что я должна была заподозрить, что позаимствованные силы затухают. За прошлую неделю ни один новый призрак не нашёл ко мне дорогу. Но я решила, что всё то время, что я провела в пещере с известняком, кварцем и проточной водой для ловушки, притупили мой сигнал на другую сторону. «Что заставляет меня задуматься, как он нашёл нас сейчас?» — сказал Костя, сдвинув брови. Я пожала плечами. «О Гайю — гавань для сверхъестественного, а мы бродили взад и вперёд на публике в течение недели. Может, один из призрачных дружков Крамера увидел нас и дал ему наводку? Или, может, он случайно оказался в этом районе, потому что его тянуло сюда, как и многих других призраков?» Или же Крамер последовал сюда за Элизабет после одной из её неудавшихся попыток сесть на хвост? — мрачно ответил к о с т и Это тоже было возможно, и я обязательно скажу призраку быть очень осторожной в будущем. — Прямо то, что нам нужно, — пробормотала я, когда в дверном проёме появился нервный служащий отеля. Что бы он н е собирался сказать, это замерло на его губах, когда он увидел Тайлера, всё ещё держащего дымящуюся урну, кости и меня не обращающих внимания на разбрызгиваемую на нас сверху воду. «Немного неудачно бросил сигарету в мусорное ведро, но теперь всё улажено», — заявил Костя, сверкая на служащего изумрудным взглядом. «Иди и скажи им выключить сигнализацию и пульверизаторы». Служащий, не говоря ни слова, развернулся. Я подождала, пока он не скрылся из виду, прежде чем заговорить снова. «Мы должны проверить Криса и остальных». «Что, если я не первая, на кого напал Крамер?» к о с т и кивнул и пробормотал Тайлеру. «Оставайся здесь». «Нет, он тоже должен пойти. Безопаснее было находиться группой на случай, если Крамер притаялся поблизости, ожидая когда бы захватить любого отбившегося. Кроме того, у него может найтись ещё той штуки, чем бы она ни была, которая отпугнула Крамера». «Здраво», — ответил он, расправляя плечи. Надо было использовать её на Крамере в тот день в моём магазине, но я был слишком занят. Умирал. У меня есть ещё в комнате, и я никуда не пойду без Декстера. Я упала на колени рядом с кроватью. Сердцебиение Хелсинга указало мне, где он. Умный кот убежал в укрытие сразу же, как только полетел фарфор. Как я буду драться с призраком, одновременно прижимая к себе испуганного кота, оставалось только гадать. Но я тоже не хотела рисковать, оставляя его одного в комнате, если Крамер вернётся в поисках второго раунда. «Пойдём, Китти», — пробормотала я. «Мы уходим». Я уронила чемодан в маленькой спальне, принадлежащей мне от рождения и до 22 лет. Тонкий слой пыли покрывал подоконники и мебель, но у меня не было времени начинать уборку. Начну сначала, а началом было подготовить дом для гостей, количество которых превышало число комнат. «Установите измеритель электромагнитного поля в кухне и гостиной», — услышала я директиву Криса. «Потом датчики инфракрасного спектра и звукосниматели в других комнатах. Ничего призрачного не пройдёт через эти стены без нашего ведома». «Можешь это и сделать, а я буду держаться поближе к Декстеру. Если призрак пройдёт, он узнает это раньше, чем все ваши машины», — пробормотал Тайлер, поднимаясь по лестнице. Учитывая послужной список собаки, я была склонна согласиться, Даже Хельсинг доказал, что он чувствует приход Крамера. Но если установка оборудования Криса может обеспечить дополнительное предупреждение, кто я такая, чтобы пренебрегать полезными технологиями? Декстер и Хельсинг тоже должны иногда спать. Хорошая новость заключалась в том, что больше никого Крамер в отеле не посещал. Плохая. Если бы мы остались на исправление этого недостатка, много времени Крамеру не потребовалось бы. Так что мы нуждались в новом месте, при этом в пределах разумной досягаемости пещеры. Плюс на случай, если Крамер найдет нас снова, чем меньше мирных жителей неподалеку от нас, тем лучше. Свою тактичность к другим он не доказал. Поэтому мой бывший дом детства стал нашим лучшим вариантом на ближайшие несколько дней, пока ловушка не будет закончена. Моя мать продала его после смерти бабушки и дедушки, и мы переехали из-за моей новой секретной работы на правительство. Но я выкупила её после того, как вампиры убили здесь милую пару, пытаясь тем самым выманить меня. С тех пор большинство людей считает это место п у с т у ю щ и м Как правило, так оно и было, но я оставляла электроэнергию и воду подключёнными, так как мы с Костей иногда останавливались здесь, когда посещали о г а в и Засадом окружающим дом не ухаживали годами. Мой скромный дедушка, должно быть, в гробу переворачивался из-за растраты таких прекрасных вишневых деревьев. Однако акры заросшего сада служили естественным барьером для приватности, скрывая любые огни и деятельности в доме от наших ближайших соседей. Костя вошёл в спальню, обкладывая окна и верхушки мебели тяжёлым слоем измельчённого чеснока и марихуаны. Первый был заготовлен во время быстрой остановки у круглосуточного продуктового магазина, но для последнего потребовалось загипнотизировать местного торговца наркотиками, чтобы он о т д а л все свои запасы. Хотелось бы мне сказать, что в моём родном городе трудно найти кого-нибудь, торгующего травкой, но потребовалось лишь несколько минут проехать по заброшенной части города, чтобы обнаружить характерный запах и последовать за ним к источнику. Теперь я могу добавить ограбление торговца наркотиками в список своих преступлений. Но что мне было делать? Возместить ему расходы? Это казалось неправильным. Не г о в о р ю уже о том, что это шло вразрез с тезисом «преступление не окупается». Но, должна признать, я по-прежнему чувствовала себя виноватой в краже травки, несмотря на то, что мое деяние было, пожалуй, благороднее. «Горящий шалфей может работать против Крамера, как с в е р х ъ е с т е с т в е н н ы й огнемет, но реальной целью было не позволить ему найти нас снова, во всяком случае, пока мы не закончим ловушку». Я вытащила дополнительные одеяла из шкафа и протянула их Тайлеру, вошедшему в комнату, когда к о с т и направился раскладывать вонючую смесь по всему дому. «Передай их вниз», — сказала я Тайлеру. «Я возьму еще в другой комнате. Всем могло и не хватить». Но, слава богу, работало отопление, а завтра я смогу достать больше одеял. И надувных матрасов. В доме было только две спальни, а нас восемь человек, но вопросы безопасности перевешивали комфорт и удобство. Тейлер взял одеяло, а я принялась опустошать гостевую комнату, схватив ещё и пару длинных скатерти из п л а т я н о о г о шкафа. И всё-таки не хватает. Я вернулась в свою старую комнату и сняла всё с кровати, получив тем самым Ещё два одеяла и набор простыней. Мы с к о с т и могли спать и под куртками. Мы вампиры, поэтому опасности простыть для нас не существовало. «У вас здесь есть что-нибудь попить?» — услышала я, как с унынием в голосе спросил Грэм. «Только проточная вода, извини», — ответила я, спускаясь по лестнице со своим большим свёртком. «Я куплю еды и напитков завтра». Грэм вздохнул. «Нет проблем». Однако мысли его опровергали его же слова. «Я очень надеюсь, что эта сука не придумала всё это как отчаянную уловку для привлечения внимания. Мы уже больше недели на этой работе, и по-прежнему у нас только её с л о в о что этот фантом существует. Не говорю у же о том, что кому-то угрожает. Может, она на таблетках или у неё просто течка». «Эй!» — неожиданно вскрикнул Грэм, и его рука взмыла к щеке. «Что-то только что ударило меня!» Я напряглась. Красные полосы проявились на щеке Грэма, будто отпечаток невидимой руки, а воздух на самом деле покалывал новой злой энергии и перескакивая по моей коже, как наждачная бумага. Я взглянула на Декстера, но пёс молчал, и хоть я не видела, где Хельсинг, никакие явные кошачьи рычения не прорезали тишину, внезапно воцарившуюся после заявления Грэма. проверьте мп датчик инфракрасного поля и температуры приказал крис его взгляд метался по комнате возможно мы больше не единственные в этом доме лекси фред и нэнси поспешили подчиниться но в следующий момент я нашла источник этой п у л ь с и р у ю щ е й кипучей энергии и у меня отвисла челюсть кости стоял в коридоре кулаки его медленно сжимались а взгляд направленный на грэма п ы л л изумрудами. «Никогда больше не смей оскорблять мою жену». к а ж д о е с л о в о было низким, яростным рычанием, из-за которого вся активность в комнате прекратилась. Все повернули головы к кости, и уже не только моя челюсть провисала к полу, стоило команде увидеть клыки и горящие зелёным огнём глаза. Лишь Тайлер сохранял хладнокровие, но, опять же, Шокирующую новую истину он открыл не секунду назад, как все остальные. Для Криса, Лекси, Фреда, Грэма и Нэнси открытием стало, что вампиры существуют. Для меня — осознание того, что именно к о с т и ударил Грэма, и сделал он это, не сдвинувшись со своего места на другом конце комнаты.